Знаешь ли, мой дорогой малыш, что много-много лет назад у слона не было хобота. У него был только длинный, толстый, черный нос, похожий на сапог. Слон, конечно, мог ворочать им вправо и влево, но совершенно не мог им ничего не ни поднять, не схватить. Так вот, родился однажды на свет молодой слон. слон. интересно! Чрезвычайно любознательный, который постоянно задавал вопросы обо всем, что он видел вокруг. А почему? Почему? Этот дитя-слон, а попросту говоря, Почему? слоненок, а. жил в Африке. Почему? И вся а. Африка да, не могла да. утолить его детского любопытства. А. Почему? Ну и братик нам достался. И не говори, брат. Ай! Сейчас начнёт Сейчас снова начнёт Все эти свои Почему? Почему? Почему на небе солнце? Почему? Небо! Почему вверху? Почему? Почему земля внизу? Почему? Объясните наконец Что к чему «Эх, любопытное дитя!» «Тетя Страусиха!» «Это любопытное дитя!» «Почему у тебя?» «Спрашивала, к примеру!» «Нету перьев на носу!» «Свою высокую тетку Страусиху! Отчего у нее растут перья именно на хвосте, а не на носу, предположим?» «На носу! На Вот я тебе задам Вот тебе Начало вот да. Да. да почему, Калса? И его высокая тетка Страусиха Ой. За это легала его своей худой, но крепкой Ой. лапой И тяслон спрашивал своего длинного дядю Жирафу А вот я бы не стал приставать к дяде жирафи глупый братишка. Добрый, длинный дядя-жирафа, а почему у тебя шкура пятна? Ты запачкался? Противный мальчишка, вот я тебя. Ой. Спрашивал дядю-жирафа. Почему у него вся шкура в пятнах? И его большой, длинный дядя жирафа легал его за это своим крепким, жестким копытом. Не вижу! Ну почему не вижу? Почему? «Почему?» «Потому!» «Отстань!», Отстань! «Опять!» «Да, да почему, колоса?» И все-таки дитя-слон, да а почему? попросту говоря, слоненок, не переставал спрашивать, и ничто не могло утолить его любопытство. Он спрашивал свою толстую тетку «Колоса». Гиппопотамиху, чего У нее красные глаза И толстая тетка Гиппопотамиха Легала его за это своей Толстой, толстой, громадной Ногой На тебя, на Только о, солнце о, еще о, в мое болото Но ты не сказал почему получила <свят> Ну и что? что? Он <свят> спрашивал своего волосатого дядю Павиана Отчего у дынь такой Дядя вкус? Павиано? Такой, а не иной а, Что? Где? А, а, вот... а? Ой, ни секунды покоя от этих глупых детей а а, а? Что? А? Отойди от моего баб А почему? Что? А? А? А, вот тебе! Ай, Волосатый а, дядя Павиан Пребольно ударял а, его За а, это а, своей а, волосатой а, лапой а, И даже братьям его, а, его а, Доставалось из-за него За что? Не спрашивай Еще облетит Несправедливо <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь>